Глава шестая. Четыре часа пополудни. К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром гиль правым крылом, пиктон левым. Смелый принц Оранский вне себя кричал бельгийцам и голландцам «Нассао, Брауншвейк, ни шагу назад!» Уже ослабевший гиль стал под защиту Веллингтона. Его сразила пуля, попавшая ему в голову. Пиктон был убит в ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка. У Веллингтона в этой битве было две точки опоры — Гугамон и Гесент. Гугамон еще держался, но весь пылал. Гессент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых 42 человека. Все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражавшихся перебили друг друга на этом молотильном таку. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтон зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтона и знамя Ленебурского батальона — который нес принц из рода Депон. Серых Шотландцев более не существовало. Могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса. От 1200 коней уцелело 600. Из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен. Матер убит. Фонсон Би пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии, пятая и шестая, разгромлены. Гугамон был обречен. Гесент взят. Оставался еще один оплот, центр. Он держался твердо. Веллингтон усилил его. Он вызвал туда Гиля, находившегося в мерт Брене. Он вызвал туда шоссе, находившегося в брен Лалле. Центр английской армии слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка XVI века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была размещена в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающий западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в 9 часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься. На краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженной карабинами. Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, находился в выгодном положении. Уязвимое место этой позиции представлял Суанский лес, граничивший в то время с полем боя и прорезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки расстроиться, артиллерия погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь превратилось бы в беспорядочное бегство. Веллингтон присоединил к своему центру бригаду шоссе, снятую с правого крыла, бригаду уинки, снятую с левого крыла, и, кроме того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчелла, полкам Галкета и гвардии Мэттленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту на саусские части ганноверцев, кельмангсегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось 26 батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр». Шарас, Жан-Батист, 1810-1865, французский военный писатель, враг бонапартизма. Почти одновременно с отверженными в Брюсселе вышла книга Шараса «История кампании 1815 года», представляющая собой первую серьезную попытку разоблачить наполеоновскую легенду. В описании и истолковании сражения при Ватерлоу Гюго, опирался на известные ему труды Шараса и одновременно полемизировал с ним. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый музей Ватерлоу. Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине 1400 гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженно прославленной английской кавалерии. Понсон-Би был уничтожен, зато оставался Сомерсет. Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным валом. Но работа над этим укреплением не была завершена, Не хватило времени обнести ее палисадом. Велингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, весь день простоял впереди существующей и до ныне старой мон сен жан под вязом впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за 200 франков, спилил и увез. Велингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. «Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил милорд, «каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерть?» «Поступать так, как я», — ответил Верингтон. Клинтону он отдал краткий приказ — держаться до последнего человека. Было ясно, что день кончится неудачей. Можно ли думать об отступлении, ребята?» «Вспомните о старой Англии!» — кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виктории и Саламанке. В период войн Наполеона в Испании английские войска под командованием Веллингтона сражались на стороне испанцев против французских войск. В битвах при Талавере 1809, Виктории 1813 и Саламанке 1812 французы, отступили перед войсками Наполеона. Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки. Все остальное исчезло. Полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан. Произошло попятное движение. Фронт английской армии скрылся, Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.